Пчелы убийцы Если вам около 45 лет или больше, то вы, вероятно, помните, как в 1970-х все боялись пчел-убийц, которые к 1990-м годам должны были заполнить Соединенные Штаты. Об этом страшном, очень страшном явлении сняли множество документальных фильмов, и несколько кинолент, в частности, фильм Ирвина Аллена 1978 года «Рой». Что ж, очевидно, что пчелы-убийцы так и не уничтожили Америку. Но действительно ли они так опасны? И оправдали ли они свое название? Начнем с того, что термином «пчела-убийца» обозначали новый вид пчел, выведенных бразильским биологом Уорвиком Кером в 1950-х годах. Кер, стремясь создать новый африканизированный гибрид, который бы производил больше меда, скрестил европейских пчел с восточноафриканскими. африканскими Однако вскоре выяснилось, что они трудно поддавались контролю. Так, в 1956 году, вырвавшись из экспериментальной колонии в Бразилии, африканский подвид пчел начал бесконтрольно распространяться по большей части Латинской Америки, особенно в тропических и субтропических зонах. Через некоторое время стало ясно, что этот вид намного агрессивнее обычных пчел, и обладает уникальной способностью мигрировать на большие расстояния. В результате, куда бы ни попадали африканизированные пчелы, они заменяли популяции обычных видов. Но оправдана ли их репутация убийц? Яд африканизированных пчел не сильнее яда других медоносных пчел. Однако этот вид более агрессивен нападает роем и, как известно, преследует людей на расстоянии почти километра. По приблизительным данным, с 1950-х годов от укусов африканизированных пчел погибло более тысячи человек по всему миру, что не так много в сравнении с другими животными и насекомыми. Например, комары ежегодно убивают более семисот тысяч человек, а слоны около 100. Несмотря на утешительные данные, вы вряд ли захотите подвергнуться атаке с их стороны. Наибольшая смертность от нападения пчел-убийц наблюдается среди пожилых и больных людей, а также среди профессиональных пчеловодов. Эксперты утверждают, что наибольшую угрозу для америки африканизированные пчелы представляют в пчеловодстве хотя европейское родословное позволило им мигрировать дальше на север чего не могли бы сделать настоящие восточноафриканские пчелы длинные зимы среднего запада северо запада и северо востока все-таки стали эффективным барьером для их распространения. Похоже, что все предсказания о нашествии пчел-убийц на Соединенные Штаты никогда не сбудутся, а фильм «Рой-2» в ближайшее время не появится в кинотеатрах.